Глава 14. Собака Баскервилли Один из недостатков Шерлока Холмса, если только можно назвать это недостатком, заключался в том, что он чрезвычайно неохотно сообщал свои планы другому лицу до момента их выполнения. Отчасти это происходило, несомненно, от его собственного властного характера, склонного господствовать и удивлять тех, кто его окружал. Отчасти же причиной тому была профессиональная осторожность, заставлявшая его никогда ничем не рисковать. Но как бы то ни было, в результате эта черта оказывалась очень тяжелую для тех, кто действовал в качестве его агентов и помощников. «Я часто страдал от нее». Но никогда она так не угнетала меня, как во время нашей продолжительной езды в темноте. Впереди нам предстояло великое испытание. Мы были близки, наконец, к своему заключительному усилию, а между тем Холмс ничего не сказал. И я мог только предполагать, каков будет род его действий. У меня каждый нерв дрожал от ожидания, когда, наконец... Холодный ветер, задувший нам навстречу, и темные пустынные пространства доказали мне, что мы очутились на болоте. Каждый шаг лошадей, каждый оборот колеса приближал нас к нашему конечному приключению. Нашему разговору препятствовало присутствие кучера, наемного экипажа, и мы были принуждены говорить о пустяках, когда наши нервы были натянуты от волнения и ожидания. Я почувствовал облегчение такой неестественной сдержанности, когда мы миновали дом Франкланда, и я знал, что мы уже близко от Голля и от арены действий. Мы не доехали до подъезда, а остановились у ворот аллеи. Мы расплатились с кучером и велели ему тотчас же ехать обратно в темпл а сами пошли по направлению к Меррипидгаузу. «Вооружены ли вы, Лестердс?» Маленький сыщик улыбнулся. «Пока на мне брюки, в них есть верхний карман, а пока в них есть верхний карман, то кое-что в нем находится». «Хорошо. Мой друг и я приготовлены ко всяким случайностям». «Вы, видимо, близко знакомы с этим делом, мистер Холмс». «В чем теперь будет заключаться игра?» «В ожидании». «Честное слово, я нахожу это место не очень веселым», сказал сыщик с дрожью, осматриваясь кругом на мрачные склоны холмов и громадное озеро Тумана, спустившегося над Гримпинской трясиной. «Я вижу огоньки какого-то дома впереди нас». «Это Мэри конечный пункт нашего пути». — Попрошу вас идти на цыпочках и говорить шепотом. Мы осторожно двигались по дорожке по направлению к дому, но в двух стах приблизительно ярдах от него Холмс остановил нас. — Эти камни, направо, могут служить прекраснейшими ширмами, — сказал он. — Мы должны ожидать здесь? — Да. «Здесь мы устроимся в засаде. Войдите в эту дыру, Лестрот». «Вы бывали в доме, Ватсон, не правда ли? Можете ли вы сообщить о расположении комнат? Что это за решетчатые окна с этого угла?» «Это, кажется, окна кухни». «А что там? Что так ярко освещено?» «Это, конечно, столовая». Штора поднята. Вы лучше знакомы с местностью. Подползите тихонько к окнам и посмотрите, что они там делают, но ради самого неба не выдайте им своего присутствия.